Синдром опустевшего гнезда. Сью Таунсенда. Женщина, которая легла в кровать на год. Как не горько это признавать. Но многие женщины, чьи дети покидают отчий дом, теряют почву под ногами. Куда теперь себя девать? Собирать в школу завтраки? Стирать грязные футболки и проверять уроки? Больше не нужно. Больше не нужно. Что же делать? Разумеется, начать новую жизнь, хотя это не так-то просто. Еве Бивер, героине романа «Сью Таунсенд», повезло. В радиопередаче «Женский час» она услышала про синдром опустевшего гнезда и мгновенно поняла, что это как раз ее случай. Читая роман «Женщина, которая легла в кровать на год», написанной в типичной для таунсент юмористической манере, вы от души посмеётесь, и это замечательно. Доброжелательная насмешка лучший способ избавиться от проявления этого самого синдрома. Для замученной домашними делами домохозяйки годичный отдых в постели не такое уж глупое решение. Примечание. Смотрите, домохозяйка, материнство неспособность справиться с проблемой. Конец примечания. Но Ева не просто устала. Она не понимает, кто она теперь. 25 лет она заботилась о семье и воспитывала детей. Судя по результатам, воспитывала неправильно. И вот Ева запирается в спальне, выгнав из неё мужа Брайана и вспоминает годы своего супружества. Когда у неё родились двойняшки, Брайан младший и Брианна, ей пришлось отказаться от многого, в том числе от книг. Её охватывает чувство разочарования. Брайан со своей давней любовницей Титанией перебирается в сарай. Брайан младший и Брианна покидают дом, а Ева пытается заводить знакомства с прохожими, которых видит в окно. Мы от всей души рекомендуем вам отдых в постели как способ прийти в себя и восстановить силы. Хорошо бы также открыть двери для новых друзей, найти для себя новое занятие и по-новому обустроить домашний быт. Правда, вряд ли стоит залёживаться целый год. Пожалуй, это чересчур. Лучше посмотрите наши рекомендации в статье Утренняя лень. И начинайте день с бодрящей зарядки. Примечание. Смотрите также: бездетность, одиночество, томление. Конец примечания.